«Так, значит, дядя поступил со мною как сумасшедший!» — вскричал я в припадке нестерпимой досады. «Зачем же он вызывал меня после этого? Но, слышите, что это за шум?» Мы были близко от дома. Из растворенных окон раздавались виски, какие-то необыкновенные крики. «Боже мой!» — сказала она, побледнев. «Опять! Я так и предчувствовала!» «Вы предчувствовали? Настасья Евграфовна, еще один вопрос. Я, конечно, не имею ни малейшего права, но решаюсь предложить вам этот вопрос для общего блага. Скажите, это умрет во мне, скажите откровенно. Дядя, влюблен в вас или нет?» «Ах, ах выкиньте, пожалуйста, этот вздор из головы раз и навсегда!» — скричала она, вспыхнув от гнева. «И вы тоже! бы был влюблен, не хотел бы выдать меня за вас!» — прибавила она с горькой улыбкой. — Из чего это вы взяли? Неужели вы не понимаете, о чем идет дело? Слышите эти крики? — Но это Фома Фомич. — Да, конечно, Фома Фомич. Но теперь из-за меня идет дело, потому что они тоже говорят, что и вы ту же бессмыслицу тоже подозревают, что он влюблен в меня. — Причем. это как я бедная, ничтожная, это как заморать меня ничего не стоит, а они хотят женить его на другой, так вот и требуют, чтобы он меня выгнал домой, к отцу, для безопасности. А ему, когда скажут про это, то он тотчас же из себя выходит. Даже Фомуфа меча разорвать готов. Вот они теперь и кричат об этом. Я уж предчувствую, что об этом. Так это все правда? Так значит, он непременно женится на этой Татьяне? На какой Татьяне? Ну, да... «Да на этой дури!» «Вовсе она не дура. Она добрая. Не имеете вы права так говорить. У нее благородное сердце, благороднее, чем у многих других. Она не виновата, что она несчастная». «Простите. Положим, вы в этом совершенно правы, но... Еще раз простите, но не ошибаетесь ли вы в главном?» Как же, скажите, я заметил, что они хорошо принимают вашего отца? Ведь если бы они до такой уж степени сердились на вас, как вы говорите, и вас выгоняли, так и на него бы сердились, и его бы худо принимали. А разве вы не видите, что делает для меня мой отец? Он шутом перед ними вертится. Его принимают именно потому, что он успел подольститься к Фоме Фомичу. А так как Фома Фомич сам был шутом, так ему вот и лестно... что и у него теперь есть шуты. Как вы думаете, для кого это отец делает? Он для меня это делает, для меня одной. Ему не надо. Он для себя никому не поклонится. Он, может, и очень смешон на чьи-нибудь глаза, но он благородный, благороднейший человек. Он думает, Бог знает почему, и вовсе не потому, что я здесь жалование хорошее получаю, уверяю вас. Он думает, что мне лучше оставаться здесь, в этом доме. А теперь я совсем его разуверила. Я ему написала решительно, и он и приехал, чтобы взять меня, и если крайность до того дойдет, так хоть завтра же, потому что уж дело почти до всего дошло. Они меня съесть хотят, я знаю, наверное, что они там теперь кричат обо мне. Они растерзают его из-за меня. Они погубят его. А он мне. Он все равно, что отец. Слышите, даже больше, чем мой родной отец. Я не хочу дожидаться. Я знаю больше, чем другие. Завтра же, завтра же уеду. Кто знает, может, через это они отложат хоть на время и свадьбу его с Татьяной Ивановной. Вот я... Вот я вам все теперь рассказала. Расскажите же это и ему, потому что я теперь и говорить-то с ним не могу. За нами следят, и особенно это... Перепелицын. Скажите, чтобы он не беспокоился обо мне, что я лучше... Хочу есть черный хлеб и жить в избе у отца, чем быть причиной его здешних мучений. Я бедная и должна жить как бедная. Но, позже мой, какой шум, какой крик, что там еще делается? Нет, во что бы ни стало, сейчас пойду туда. Я выскажу им всем все это прямо в глаза. Сама, чтобы не случилось, я должна это сделать, прощайте. Она убежала. Я стоял на одном месте, вполне сознавая все смешное в той роли, которую мне пришлось сейчас разыграть, и совершенно недоумевая, чем все это теперь разрешится. Мне было жаль бедную девушку, и я боялся за дядю. Вдруг подле меня очутился Гаврила. Он все еще держал свою тетрадку в руке. — Пожалуйста, дяденьки, дяденьке, — проговорил он унылым голосом. Я очнулся. — К дяде? — А где он? Что с ним теперь делается? — Да в чайной. Там же, где чай изволили давить, а кушать. — А кто с ним? — Одни. Дожидаются. — Кого, меня? — За Фомой Фомичом послали. — Прошли наши красные деньки, — прибавил он глубоко вздыхая. — За Фомой Фомичом? — А где другие? — Где барыня? — На своей половине. В омрак упали, а теперь лежат в бесчувствии и плачут. Рассуждая таким образом, мы дошли до террасы. На дворе было уже почти совсем темно. Дядя действительно был один в той же комнате, где произошло мое побоище с Фомой Фомичом, и ходил по ней большими шагами. На столах горели свечи, Увидя меня, он бросился ко мне и крепко сжал мои руки. Он был бледен и тяжело переводил дух. Руки его тряслись, и нервическая дрожь пробегала временем по его телу.